Инжир. Нет ничего лучше, чем пробовать инжир прямо с ветки, нагретый солнцем и нежный. Можно съесть его весь, целиком, с кожицей, с лиловой мякотью, с семенами. Божественно. Ешь инжир целиком, вот мой совет. Ирви его с ветки сразу, как только выпадет возможность.